Глава 4. Роберт Джонсон меланхолично цедил вторую кружку пива, когда к столику подошел яр. Как во всяком круглосуточном заведении, в луке и стрелах ближе к вечеру начинала играть все более энергичная музыка, а веранда постепенно наполнялась танцующими. В такое место не приходят говорить о серьезных вещах, в такое место идут, чтобы пить и танцевать, соблазнять и быть соблазненным. Это же не ресторан бизнес-класса где за соседним столиком не должно быть слышно, о чем разговаривает за соседним. Сарафаны из шелка с подсветкой, полупрозрачные хитоны поверх миников мешались в приплясывающей толпе с пижонскими псевдоирканскими костюмами из перьев, потертыми джинсами и комбинезонами космопилотов. В клубах табачного дыма, подсвеченного миганием стробоскопов, стрекотали рассыпавшие искры синие и зеленые вирт стрекозы. Тем не менее, встреча здесь Роберту предстояла не столько дружеская, сколько деловая. За время своего ожидания он уже несколько раз ловил на себе заинтересованные взгляды девушек. Рослый, подтянутый блондин, в идеально сидящей военной форме, да еще и без спутницы, притягивал много многообещающие взгляды. Роберт Джонсон сдержанно улыбнулся очередной чаровнице и задумался о том, насколько часто исполненные мечты не поспевают за жизнью. Лет пятнадцать назад он отдал бы много из за возможность прийти в такое место в своей нынешней форме офицера военной разведки с майорскими звездами на плечах, маленькой алой каплей шеврона тяжелого ранения на рукаве кителя, четырьмя рядами колодок и золотым розчерком знамени на штыке на груди. «Стань армейским офицером, и все девушки твои!» Прошло время, и мальчишеские мечты сбылись и уступили место... Чему? Другим мечтам? Нечего сказать, дожил до дня, когда формула счастья все девушки твои уже не так привлекает, как раньше. Или, страшно сказать, для счастья может быть достаточно всего одной? Джонсон качнул головой, и все стрессы. Кризис среднего возраста, что ли, подкрадывается? Задумавшись, он чуть не пропустил момент, когда в дверях появилась худощавая фигура в джинсах и куртке. Я рассказал что-то проходившему мимо официанту, никого не задев, быстро пробрался между танцующими и обменялся со вставшим со стула Робертом рукопожатием. Они хлопнули друг другу по плечам. Все приветствия были произнесены во время разговора по фону, часом раньше, поэтому сейчас они молча дождались, пока официант принес яру пиво, после чего Роберт надавил кнопку инфобраслета на левом запястье и столик накрыл «колокол тишины» разом отрезав их от музыки, гомона и смеха. Для прочих посетителей лука и стрел они превратились в размытые силуэты. — Рад тебя видеть, — сказал Джонсон. — Взаимно, — ответил Яр. — Ты догадываешься, зачем я прилетел? — А как же? Роберт улыбнулся и отхлебнул пиво. Яр положил на стол перед собой жетон временного сотрудника полицейского управления и сложил руки на груди. — Я нашел вашего маньяка. «Угу, я знаю. Тем самым спас несколько потенциальных жертв. И это знаю». И, наконец, предотвратил ненужные дипломатические осложнения с Берком, с которым у Тиранской Федерации по сей день не самые лучшие отношения. «Все верно», — подтвердил Роберт. Извлек из ваза на столе соленый побег хихацкого бамбука и аппетитно захрустел. Яр Гриднев улыбнулся. «Роберт». «Мне нужна информация по известному тебе вопросу. По спутникам, телепортам и катастрофе. Сначала мне нужно тебя кое о спросить». Роберт больше не улыбался. «Даже так? Ты сам ничего не хочешь мне рассказать?» «По этому делу, по катастрофе?» «Именно». Яр наклонил голову. «Я собирался рассказать. Удивить тебя хотел. Я нашел на беловоде руководителя проекта Т. Он не погиб и...» На тот момент не погиб. Как? Роберт коснулся инфобраслета, и над столом повисло несколько фотографий. Это прислали с Беловодья вчера. Очень похоже на самоубийство. Поскольку, предположительно, дело касается личности, представляющей особый интерес для безопасности Федерации, его передали нам. Голову, как видишь, расплескало на пол номера Остается только сверка ДНК по базе данных. И... «Похоже, это действительно Ингви Мартелло», — уклончиво сказал Джонсон. «Впрочем, при нынешних технологиях одного анализа ДНК недостаточно». «Понимаю. А почему ты сказал «очень похоже»?» «Что?» «Очень похоже на самоубийство. Почему ты не уверен? Предсмертной записки нет?» «Нет, но дело не в этом. Человек с таким прошлым имеет полное право стреляться без всяких записок». Если ты меня не спросил, почему я не уверен, я бы держал тебя под подозрением. Гриднев вопросительно посмотрел на Джонсона. «Дело вот в чем». Он извлек из инфрабраслета новую картинку. «Гадательные коготки — это не туристический сувенир. Это предмет культа, вывоз которых с Ярры... Извини, с Ярры, когда она была, карался довольно серьезно. Их носят при себе только яранские шаманы». И не мне тебе объяснять, насколько они хорошие психотехники. Даже подтолкнуть к самоубийству могут, как и любой другой психотехник высокой квалификации. Подхватил Яр. «Роберт, ты это серьезно?» Майор дернул плечом. «Это улика с места преступления. Кстати, консьержка опознала тебя по фотографии. Ты был там пару дней раньше. С другой стороны, согласно журналу Беловодского космопорта, В предполагаемый период совершения преступления тебя на планете уже не было. И на том спасибо. Яр, если бы мы вместе с тобой не работали в той комиссии, и я не знал бы тебя так хорошо, как знаю, я бы дал команду тебя задержать. Но почему? Роберт Джонсон нехоть улыбнулся. Наверху мне сказали бы, да еще и скажут, что мы не знаем всех возможностей психотехников и тебя следует задержать до выяснения дополнительных обстоятельств дела. Тем более, как раз сейчас кое-кто определенно старается внушить и моему начальству и... Джонсон усмехнулся. ...широким народным массам, что причиной катастрофы была Ярра. Банальные доказательства от противного. Наши земные системы, самые надежные системы в галактике, наши ученые вообще талант на таланте сидит. А значит, что-то Яранцы намудрили. «Бред какой! Тот еще бред!» — согласился Роберт Джонсон. «Но эта чушь очень выгодна сегодня многим. Что может быть лучше нового врага, чтобы сплотить народ вокруг власти? А считать катастрофу Бергской диверсии невыгодно с точки зрения высших политических интересов?» «Да уж». «Догадуешься, кто именно тебя хочет подставить? После твоих благородных подвигов по спасению мамы с сыном Думаю, примерно половина населения той планеты спит и видит, как засадить тебя за крепкие стальные двери. А вторая половина...» Джонсон усмехнулся. Хм. а вторая половина размышляет, не слишком ли их надувает местная власть». «Роберт, на Беловоде немало фанатиков. Но они не кажутся мне способными на такие тщательно продуманные злодейства. Они, скорее, жалобу на меня в Министерство психотехники накатают». «А это, само собой, уже накатали». Ты разве сомневался? Кстати, там на Беловодье был еще один геранский шаман. Ирха? Да, госпожа Ирха Лихатта. Ты ее знаешь? Она психотехник на Сирине, исследовательском корвете. Вряд ли она застрелила Ингви. Да, вряд ли. Тем более с командой Сирина-204 мы уже говорили. Они улетели на другой день после вас. Роберт помолчал, а потом спросил. А команда Ленинграда-115, если что, подтвердит, что ты был с ними в гиперпрыжке в это время? Разумеется. Да и все документы. Я значусь временным членом экипажа, все как положено. Вот и славно. Кстати, а как ты нашел, Ингви? Я простукивал корабль перед стартом, и мне было поставлено условие помочь тому, кто придет за помощью до захода солнца. Как романтично. Не знал бы я тебя столько времени, в жизни бы не поверил. Я улыбнулся. Это еще что? Мне было сказано, что пришедший за помощью знает того, кого я ищу много лет. Ну а кого я и ты ищем все эти годы? Дальше осталось только перебрать знакомых Лиды, хотя она, конечно, была в полном недоумении такого подхода. Ингви был беглецом, которого мучает совесть, а не террористом. И я решил, что менять пол или уменьшать рост он не стал. Так и оказалось? Да, изменил только лицо. Пластическая операция. Но все оказалось совсем просто. Я прежде всего спросила о ее знакомых под Терри. Инга и ее родители дружили. Родители были на Терри, когда все произошло. После катастрофы инги где-то прятался, и когда безопасники ее опрашивали и прогоняли через детектор лжи, ей действительно было нечего сказать. А когда появился позже, она его, естественно, не выдала а скорее, ею уже никто особо и не занимался. — Именно. Роберт Джонсон задумчиво покивал, потом приложил полицейский жетон Яра к разъему инфобраслета и нажал пару кнопок на зависшей в воздухе виртуальной клавиатуре. Затем отсоединил жетон, толкнул его к Яру по пластиковой столешнице и павел подбородком. — Забери это обратно. По крайней мере, пока. — И что ты сделал? «Активировал первую степень связи с местной полицией. Теперь копы будут считать тебя оперативником на задании. Так тебе проще будет с ними общаться». «Зачем?» «Не перебивай. В случае просьбы о помощи жетон соединит тебя не с приторможенной барышней из диспетчерского городского управления полиции, а с группой быстрого реагирования. Они носят полицейскую форму, но на самом деле это наши армейские ребята. Примчатся, как в задницу подстрелянные» даже если ты просто активируешь жетон. Да и я сразу буду в курсе твоих неприятностей». «Роберт, слушай, я не требую от тебя исполнения каких-то обязанностей. Считай, что это тебе вроде охранной грамоты. Я не знаю, что тебе напел Ингви, но того, что накопал я, да и не только я, вполне хватит для того, чтобы оторвало головы нам обоим». Он поболтал остатками пива в кружке. «Была бы моя воля, я бы в это не ввязывался. Высокая политика, мать ее, так. С другой стороны, оставить такое без внимания, себя не уважать. Да и не один я так считаю. Ты хочешь сказать, что так считает армия? А армия — это не толстозадые генералы, впадающие в маразм, Яр. Вернее, это не только они. У военной разведки и контрразведки свой взгляд на катастрофу и прочие... Хм, острые проблемы современности». Яр прищурился. «Роберт, мне кажется, или ты меня вербуешь?» Майор Джонсон почти искренне рассмеялся, подняв ладони. я мне не надо тебя вербовать. Ты и так уже на нашей стороне. Я бы сказал, на правильной стороне. По сути сам, тебе захотелось, как герою блокбастера, самостоятельно выяснить, куда делась твоя родина, а точнее две планеты, которые обе тебе родные. Ты не думал, что этим вопросом уже занимаются?» предполагал умница яр ты выбрал не самый удачный момент для частного расследования госбезопасность засекретила все связанное с катастрофой и тянет следствие по сей день но в армии любят землю роберт намеренно сделал ударение на старом названии терры не меньше чем ты обе пропавшие планеты вместе взятые и видя как госбезопасность вежливо сотрудничает с орденом мы начали шуровать в этом деле сами «Без лишней огласки, конечно. А тебя я специально попросил заняться делом этого маньяка на Альсе. Чтобы отослать подальше?» Джонсон поднял кружку на уровень глаз и посмотрел на Яра сквозь темный янтарь пива. «Мне уже доводилось терять друзей, Яр. И вообще это дело военных». «Ну, разумеется». «Яр, теперь все иначе». Ты сам сказал, что не веришь, что гадательный коготок подкинули беловодские поселенцы? Думаешь, это... Да. Кто-то гораздо серьезней. Если бы некий иранский шаман родом Стерры был поосмотрительней, то, обнаружив Ингви, он, не суя носа в тот отель, сообщил бы мне о его местонахождении и мог бы быть в безопасности. А сейчас ты, выражаясь поэтически, в самом центре урагана. Ну... А если без поэзии, ты капитально вляпался в дерьмо, и ты уже выбрал свою сторону в конфликте. Поэтому я прошу тебя ради общего дела делиться со мной информацией и ради тебя самого никуда особенно не лезть и быть под рукой. Под твоей рукой, Роберт? Да, у меня под рукой. Роберт сделал вид, что не понял иронии и с равнодушным видом отхлебнул пиво. А в армии знают, что теоретически существует возможность вернуть обе планеты. Роберт выпучил глаза. «Каким образом?» Ингви мне сказал, что при постройке станции телепортов... Он открыл рот для следующей фразы, когда браслет на запястье майора издал тихий гудящий звук. Роберт Джонсон щелкнул клипсой связи на лацканье кителя и нахмурился. «Черт знает что. Слушай, я думал, мы все обговорим сегодня, но мне надо срочно убегать. Я не хочу слушать такие новости на бегу. И все же...» «Это не шутка?» нет Во всяком случае, он в этом был уверен на сто процентов. Он забился в тот медвежий угол и сидел там в обнимку с бутылкой не только потому, что боялся суда за свою причастность к катастрофе. Яр замолчал. «Не тяни, не тяни, мне бежать надо!» — сказал Роберт, тем не менее не двигаясь с места. «Он считает, что катастрофа планет-побратимов была спланирована», — медленно проговорил Яр, — и был уверен, что она обратима. «Ничего себе новости!» Тогда вся ситуация еще опаснее, чем я думал. И с Ингви понятно. Он справедливо опасался, что осуществившие катастрофу от него избавятся. Джонсон забарабанил пальцами по столу, а потом взглянул на часы и вздрогнул. «Все, я побежал работать. Приходи завтра в шесть вечера в военный отдел президентской библиотеки. Спроси Хи Чой. она библиотекарь, и она в курсе этого дела. Она мне помогла. Помогает». «Я вас познакомлю». «Эх...» Роберт как-то замялся и яр понимающе усмехнулся. «Сердце рыцаря, плащая кинжала, наконец дрогнуло. Похоже, на этот раз все серьезно». Поддразнил он друга. «Да ну тебя!» Роберт Джонсон залпом допил пива. «Я действительно рад тебя видеть и...» «Ну, я прошу тебя быть поосторожней». «Ты теперь знаешь то, чего спокойнее не знать». «Напоминаю, что как временный сотрудник полиции на задании ты имеешь право на ношение оружия категории «Б»». «Оружейный за углом. Советую воспользоваться». Он подмигнул Яру. «И я рад, что мы как раньше работаем с тобой вместе, хоть участвующим в этом деле и отрывают головы». Обы рассмеялись, а потом Роберт Джонсон отключил колокол тишины и, махнув Яру рукой, направился к выходу из лука и стрел. Длинноволосая девушка ритмично двигалась среди толпы на танцполе. Покачивая бедрами и крутя головой, она скользящим движением коснулась ладонями лба и прошептала в простенький камушек тонкого золотого колечка на безмянном пальце. — Он выходит. Сопровождаю.